Глава 6. 19 августа, четверг, Медвежье озеро. В этот раз Диана начала скучать на рабочем месте уже к 10 вечера. В гостинице, не считая Савина, сейчас отдыхали в основном семьи с детьми разных возрастов, а они, как правило, не задерживались до познавне номера. Все стихло еще в районе 9. А час спустя Диана уже не знала, куда себя девать, поскольку весь интернет был прочитан, а недавно начатая книга пока не успела захватить ее внимание и шла тяжело, не в силах перебить роящиеся в голове мысли. Не сумев противостоять соблазну, Диана в очередной раз засунула руку в карман жакета и достала светло-серый прямоугольник из плотного картона. Эту визитку дал ей мужчина, появившийся в гостинице в одну из ее смен примерно неделю назад. В тот день она еще только заступила на дежурство, а потому была бодра и полна сил. Когда серьезного вида незнакомец вошёл в главный холл и направился к стойке, Диана встала, приветствуя его улыбкой и мысленно гадая, что он здесь делает. Мужчина не был похож на их типичного гостя. Деловой костюм, модный портфель для документов, никаких вещей с собой. В теории, конечно, дорожная сумка могла остаться в машине, если он хотел просто проверить на удачу наличие номеров — Но Диана сомневалась, что незнакомец собирается остаться. И не ошиблась. Подойдя к стойке, мужчина поздоровался, окидывая Диану внимательным взглядом и поинтересовался, задержав взгляд на приколотом к жакету бейджи с именем. «Диана Стрелецкая?» фамилии на бейджике не было, поэтому она удивленно приподняла брови, в свою очередь рассматривая мужчину. «Могла ли она видеть его раньше?» Ей так не казалось. «Да, а вы кто? Откуда меня знаете?» «Антон Рябин». Он протянул ей визитку. «Поверенная Кирилла Надежина. Я искал вас, но по адресу, который имелся в нашей конторе, не нашел. я «Я переехала». Зачем-то объяснила Диана, растерянно разглядывая визитку, хотя это и так было очевидно. «А зачем я вам?» «Затем, что вы упомянуты в завещании господина Надежина», торжественно объявил Рябин. «И вам пора заявить свои права на оставленное им наследство». Ее словно током ударило. Она резким движением положила визитку на стол и подвинула ему. «Мне от него ничего не надо». На холёном лице Рябина не дрогнул ни один мускул, даже брови остались неподвижны. «Господин Надежин предупредил, что вы можете так отреагировать, и очень просил переубедить вас. Вы, конечно, имеете право отказаться от оставленного вам наследства, но я настоятельно не рекомендую этого делать. Это целое состояние. «И чем бы господин Надежин не провинился перед вами, это компенсирует все». «Провинился?» С нотками возмущения переспросила Диана. «Вы знаете, кем был этот человек? Он пытался убить меня и убил несколько женщин!» «Этот человек был моим клиентом», спокойно возразил Рябин. «И он поручил мне исполнить его последнюю волю». Хочу напомнить, что господин Надежин не является осужденным преступником, а также, что все преступления, возможно, совершенные им, не подпадают под статьи, связанные с конфискацией имущества. Поэтому его деньги и собственность чисты. Вы спокойно можете принять их. Я уже сказала. Мне ничего от него не нужно. Если требуется подписать отказ в пользу других наследников, я готова это сделать немедленно, если вы пообещаете меня больше не беспокоить. Других наследников нет. «У господина Надежина не осталось живых родственников, в завещании упомянуты только вы. Если вы не примете наследство, все отойдет в пользу государства». В холле появилась пара гостей с каким-то вопросом, позволяя Диане переключить на них внимание. Прежде чем демонстративно отвернуться от Рябина, давая понять, что с ним разговор окончен, она коротко ответила. «Так пусть будет так». Однако оказалось, что от него не так уж легко отделаться. «У вас есть время подумать» объявил он, доставая из внутреннего кармана ручку и что-то записывая на обратной стороне визитки. «Прежде чем принять окончательное решение, пожалуйста, ознакомьтесь с примерной оценкой завещенного. Диана даже голову в его сторону не повернула, только сдержанно попрощалась, когда он пожелал ей хорошего вечера и пообещал ждать ее звонка. Визитка так и осталась лежать на стойке. Снова оставшись в холле одна, Диана покосилась на нее и взяла только для того, чтобы бросить в мусорную корзину. Во всяком случае, так она себе сказала. Но в последний момент рука дрогнула, а взгляд прилип к картонному прямоугольнику, словно он ее гипнотизировал. Любопытство оказалось сильнее нее, И Диана все же посмотрела на оборотную сторону. Ей даже не сразу удалось сосчитать количество нулей в той самой примерной оценке, оставленной поверенным. А когда Диана наконец смогла это сделать, тихо охнула. Она и не знала, что Кирилл был настолько богат. Он оставил после себя действительно большие деньги, для нее так и вовсе огромные. На первый взгляд казалось, что их не потратить за всю жизнь, даже если жить на широкую ногу. Но, скорее всего, в действительности, при желании, их вполне можно спустить за несколько лет, если всерьез подсесть на сегмент роскоши – дизайнерскую одежду, крутые машины, драгоценности и тому подобное. С такими деньгами… «Есть риск подсесть на что-нибудь менее безобидное, чем просто дорогие вещи». Диана растерялась и смотрела на визитку несколько минут, после чего убрала в карман вместо того, чтобы выбросить, и с тех пор время от времени доставала, задумчиво разглядывая. Вот и сейчас она смотрела на выведенную аккуратным округлым почерком сумму и чувствовала, как зудят кончики пальцев, а по позвоночнику прокатывается что-то теплое и щекотное. В то же время в животе болезненно сжималась, когда она задавалась вопросом, что значит этот последний жест бывшего. Незадолго до самоубийства Кирилл сделал так, что она потеряла подаренный им салон красоты, обеспечивавший ее пусть не очень большим, но весьма стабильным доходом, позволявшим вести довольно беззаботный образ жизни. Не шикарный, но выше среднего даже для подмосковного региона. Она тогда сочла это своего рода местью за то, что ему не удалось убить ее, как он убил других. И вот теперь он оставил ей наследство, способное зарабатывать на порядок больше денег, даже если будет просто лежать в банке под проценты. Как объяснить этот поступок? Что это? Последняя манипуляция или проявление искренней заботы? Посмертное признание в любви, так сказать. Когда в лабиринте София, если только это все таки была она, сказала, что Кирилл действительно любил Диану, Темная потребность убивать угнетала его, и ради нее он добровольно позволил себя загипнотизировать, чтобы София смогла поставить блок на эту зависимость. После чего он держался лишних три года, прежде чем ему снова сорвало крышу. А если бы не тот плеер с записями, ее, может быть, и не сорвало бы никогда? В тишине коридора вдруг послышались шаги, заставив Диану вынырнуть из гнетущих мыслей. Впрочем, сделала она это недостаточно резво поэтому Юля, подошедшая к стойке, застала ее с визиткой в руках. «Я принесла тебе кофе и печенье», — объявила она с улыбкой, протягивая Диане картонный стаканчик и красочную упаковку. «Капучино на низколактозном обезжиренном молоке, как ты любишь. Печенье, конечно, протеиновое и на подсластителе. Я подумала, что тебе будет не лишним подкрепиться. еще вся ночь впереди». Диана удивленно улыбнулась и поблагодарила, принимая внезапное подношение. Визитку она просто положила на стол, поскольку прятать ее все равно было поздно. Или же она хотела, чтобы Юля спросила о ней. И та не разочаровала. «Над чем медитируешь?» «Да вот». «Нарисовался тут один», — вздохнула Диана, протягивая ей визитку лицевой стороной. «Поверенный Кирилла». Юля, успевшая прочитать название конторы и имя, недоверчиво выгнула бровь, с опаской посмотрев на Диану. «И чего он хотел?» чтобы я начала процедуру принятия наследства. Оказывается, Кирилл завещал мне все, что имел. «Это много? Посмотри на обороте». Рябин записал там примерную оценку. Юля перевернула визитку, нахмурилась, вероятно, тоже пересчитывая нули, и в итоге выдала. «Ничего себе! Да ты теперь при желании можешь свою гостиницу открыть!» «От этого я точно воздержусь. Особенно если ты собираешься впарить мне эту». — усмехнулась Диана. — Не прокатила, <смех> — рассмеялась Юля, возвращая визитку. — Но, как минимум, теперь я не буду переживать, что рано или поздно придется закрыть это место и уволить тебя. Твое будущее обеспечено. — Вообще-то, я еще не решила, хочу ли я принять это наследство. — Почему нет? — удивилась Юля, чем, в свою очередь, удивила Диану. — Почему-то той казалось, что она и сама поймет. Потому что это деньги убийцы? Предложила она как вариант. Человека, который в том числе пытался убить и меня. Юля задумалась на несколько мгновений и пожала плечами. С одной стороны, да, это немного странно. С другой, ты можешь рассматривать это как компенсацию за нанесенный тебе ущерб. В конце концов, ты потратила на этого парня пять лет, а он врал тебе о том, кто он на самом деле. Пришла очередь она ненадолго задуматься, вновь рассматривая сумму. Рябин сказал почти то же самое, но в устах Юли эта мысль от чего то прозвучала иначе. эта компенсация», — наконец выдохнула она. «Была бы она поменьше, может, мне было бы проще ее принять. А так, что если это его посмертный способ сказать, что без него я ничего не стою и ни на что не способна? Пять лет я держалась за Кирилла и стремилась только к одному — быть идеальной для него». Я не думала о том, как стать кем-то, как обрести ценность, так сказать. Я лишь старалась соответствовать его запросу. Если я возьму эти деньги, то, скорее всего, останусь такой же, какой и была. То есть просто красивой пустышкой. С годами красота все равно уйдет. А пустота останется. И тогда он победит. Но это ведь совсем не обязательно, — возразила Юля. Ты можешь взять его деньги и использовать их, чтобы получить другое образование. Или открыть собственное дело, которое будет тебе интересно. Может быть, он как раз для этого их тебе и оставил? Как последний подарок? Как последнее «прости, что был таким козлом». София ведь сказала тогда, что он любил тебя. Если только это действительно была София. Хмыкнула Диана, хотя и сама думала о таком варианте. Денис, например, не верит в это. Да что он может знать? И вообще, не так важно, почему и зачем Кирилл сделал тебя наследницей. «Как распорядиться деньгами в конечном итоге решаешь ты? От тебя зависит, пойдут они тебе во благо или во вред?» «Может, оно и так, но... но что?» Диана подняла на нее несколько смущенный взгляд и тихо озвучила еще одну причину своих сомнений. «Думаешь, Слава нормально к этому отнесется, К тому, что у меня появятся такие деньги?» «Учитывая, чьи это деньги?» На лице Юли промелькнуло сомнение. Она быстро прогнала его, но Диана успела заметить. Почему он должен быть против? Мужчины не очень-то любят, когда жены богаче их. И потом, он мент, как сам любит говорить. Вряд ли его обрадуют деньги убийцы в семейном бюджете. Я могу потерять его. Юля ничего на это не возразила. Вероятно, тоже решила, что это вполне возможно. Но в то же время продолжила Диана свою мысль. Я не уверена, что он у меня вообще есть. Стоит ли учитывать его мнение, если он меня не любит? а лишь проводит со мной время. Рано или поздно это все равно закончится. Мои карьерные перспективы сейчас более чем туманны. Другой помощи мне ждать неоткуда. А эти деньги, они ведь не только мои. Благодаря им я смогу обеспечить своих детей. «Детей?» – удивилась Юля. «Ну, будущих?» «Гипотетических», – пояснила Диана. «Я ведь планирую их иметь. И сейчас принимаю решение не только за себя». Я хотела бы для них не ту жизнь и не то детство, какие были у меня. Но опять же, это очень много денег. Такие средства просто свалившиеся на голову развращают. Я много раз о таком слышала. Люди, выигравшие состояние в лотерею, порой заканчивали очень плохо. Вдруг это и меня коснется, А через меня испортит и их тоже. Если дело в размере наследства, могу предложить только одно. Прими его. Оставь себе столько, сколько покажется комфортным. А остальное отдай на благотворительность. И себя обезопасишь, и другим поможешь. Такой вариант до сих пор не приходил Диане в голову. В нем ей почудилось рациональное зерно, и об этом предстояло как следует подумать, на что у нее имелась целая ночь. Она благодарно улыбнулась Юле и пообещала. Я подумаю об этом. Спасибо. Да не за что. А ты чего-то хотела? Спохватилась Диана, вспомнив о принесённом кофе и печенье. Ты же не просто так пришла с угощением. Ты меня раскусила. — хмыкнула Юля, и немного смущенно пояснила. «Влад опять засел в кабинете, книгу переписывает. Если до полуночи он так и не выйдет оттуда, зайди к нему, пожалуйста, и отправь спать». Без пинка он, боюсь, снова просидит до глубокой ночи. «Хорошо», — неуверенно протянула Диана. «А почему ты сама не хочешь его пнуть?» Уже пинала утром и смогла вытащить его оттуда на целых полдня. «Боюсь, во второй раз мое появление вызовет у него только раздражение». «Знаешь, полезно, когда одно и то же человеку говорят разные люди». «Возможно, ты права. Хорошо, я зайду к нему, если он до полуночи не уляжется сам». «Тогда хорошего тебе дежурства и спокойной ночи. Спасибо и тебе». Они улыбнулись друг другу на прощание, Юля направилась к лифту и нажала кнопку вызова. А потом вдруг снова повернулась к Диане. «Не думаю, что он просто проводит с тобой время. За тем, кто ничего не значит...» не идут, рискуя жизнью в темноту, в которой притаился жестокий неуязвимый убийца. Прежде чем Диана успела что-то на это ответить, лифт открыл двери, и Юля шагнула в него».